Глава первая. «Парни, мне поможет кто-нибудь?» Выскакиваю своего рыжего старенького «Фольксвагена» жука и с надеждой рассматриваю рабочих, снующих у чистенького сервиса. Уже понимаю, что тачки-тучи от заоблачные, и я на своем раритете как инопланетянин, высадившийся по ошибке, но выхода у меня никакого. Доехать получилось только сюда. «Малышка, ты явно ошиблась местом!» Раздается откуда-то сбоку, И парень в черной футболке с коротким рукавом и джинсах, перепачканных маслом, подходит ко мне и со скептической улыбкой. Он медленно вытирает засаленной тряпкой руки и косится на мою машину. «Свалка в другом направлении!» «Ох, хорош! Непозволительно для механика!» Старательно отвожу глаза от накачанных рук и мощного тела, пытаясь сосредоточиться на лице. «Хотя это все равно плохая идея!» Зеленые смеющиеся глаза, легкая щетина, пухлые губы и ямочки на щеках делают контрольную выстрелу моё девичье восприимчивое сердечко. «И что?» Распахиваю глаза, широко и радуюсь, что кондиционер в машине не работает в такую жару. И это вынудило меня надеть короткие шорты и топ. «Вот так оставите девушку в беде? Совсем одну на дороге?» Добавляю в голос нотки трагизма и беспомощности. Тяжело вздыхаю и подхожу ближе, давая оценить бедняжку, то есть себя. Парень неожиданно подвисает на коротком топе, который красиво подчеркивает каждый мой сгиб. Фокусируется на груди и хмыкает. Да, лифчика нет. А ты бы сам в такую жару попробовал надеть. У меня там стучит. Поворачиваю спиной, виляя бедрами, подхожу к капоту. Печу в него пальцем. Да помоги тоже бедной девушке, ты же видишь, какая красотка. Ну кто, если не ты, механик?» «А ты разбираешься!» Усмехается красавчик и подходит поближе к моей Маги. «Сейчас гляну». Механик открывает крышку капота, а я невольно зависаю на прессе, который стал виден, когда парень поднял руки. Старательно смотрю под капот, только бы не на него. «Давай же, Уля, соберись. Тебе нет никакого дела до механика, главное — машина!» «Ну и что ты тут видишь?» Скептически щурится, он опирается бедром и капот. Вытаскивает из джинсов сигарету и закуривает. Все движения плавные и дико сексуальные. Как его модельное агентство еще отсюда на руках не унесло, не понимаю. «Починишь?» Наматываю длинную прядь на палец и заглядываю ему в глаза с надеждой. «Я весь день в дороге и жутко устала. Мне всего три километра осталось по навигатору». Смотрю себе под ноги и расстроенно пинаю кроссовкам бетонный настил перед сервисом. «Ладно», — сдается парень и качает головой. «Иди кофе попей и мне принеси, пока я гляну, что с твоей ласточкой. Автомат внутри». «Спасибо!» — даже подпрыгивая от счастья, разворачиваюсь и отправляюсь в указанном направлении. «Детка, а ты откуда приехала такая?» — прилетает в спину. «Из Минска?» — бросаю через плечо. «Да ты иностранка!» — улыбается он мне вслед. «А ты думал?» Оборачиваюсь и нагло смотрю на этого задиру. «Европейка!» «Да ты что!» Он прикрывает рот кулаком и начинает ржать. «На карту глянь, механик! Беларусь — это географический центр Европы, между прочим!» Отвечаю с умным видом, сдерживаясь из последних сил. «Географический!» Парня складывает рядом свои машины. «Да что ты понимаешь!» Не выдерживаю, начинаю ржать вместе с ним. «Да понял я!» Механик демонстративно утирает слезу и закидывает свою засаленную тряпку на плечо. Склоняется над моей машиной. «Мисс Европа-2021, принесите мне кофе, пожалуйста. Ничего, что я на «вы». В самый раз!» Скрываюсь в помещении сервиса и беру два эспрессо в кофейном автомате. «Он точно механик?» С сомнением посматриваю, как лениво парень смотрит на мою тачку и оборачиваюсь к проходящему мимо меня парню в форме. «Кто?» Тот бросает взгляд на парня со скучающим видом, разглядывающего мой раритетный автомобиль с разных сторон. «Он сказал, что механик?» «Ну да», — поворачиваясь на рабочего уже с подозрением. «Значит, так и есть. Девушка, у нас тут левые люди не шатаются». Ответил он довольно грозно и усмехнулся. «Да он просто в майке, а в и форме, вот ей заволновалась. Мало ли кому я свою машину доверила, еще сломает». Начинаю оправдываться я. «Эту?» Рабочий брезгливо тыкает в мою ласточку. «Сломает!» Ха. «Да ни за что! Он у нас лучше по машинам высшего класса!» «Какого класса?» — поднимаю я бровь. «Эконом-хлам!» — хмыкает он с ухмылкой. «Поэтому даже на форму фирменную ему не хватило!» «Шутки эти ваши!» — с укором покачала я головой и отправилась к своей многострадальной машине. «Ну, как дела?» — спрашиваю с тоской, потому что, судя по лицу механика, похоже, не очень. Придется оставлять. Он пожимает плечами и берет из моих рук стаканчик с кофе, присаживается на край открытого капота и кидает туда тряпку. Как ты вообще на ней из своей Европы доехала? Чудом. Не могу сдержать улыбку, но сразу грустнее. Дорого обойдется. Одно свидание. Чертяга соблазняет своей очаровательной улыбкой. У меня еще ни разу не было с настоящей европейкой. Я поднимаю бровь. Свидания не было. Поправляет себя он, но уже поздно. Это его самонадеянность хочется обломать. «И не будет!» — складываю я руки на груди. «В деньгах сколько?» Механик, еще раз оценивающий, проходит за по моей фигуре, на секунду задумывается и вздыхает. «Да не бойся, не ограбим!» — подмигивает одобряюще. «Завтра заберешь!» «Завтра!» Присаживаюсь рядом с механиком на открытый капот и отпиваю свой кофе. Наши бедра слегка соприкасаются, и я никак этому не препятствую. Машина нужна сейчас, придется флиртонуть по полной. — А сегодня никак? Оборачиваюсь и провожу пальчиком по пыльному и разгоряченному металлу капота. — У меня вещи в багажнике, два больших чемодана, а я такая маленькая хрупкая девушка. Очень хрупкая. Смотрю ему в глаза с таким чувством и надеждой, что даже кот в сапогах и Шрека мне не соперник. — Иностранка, к тому же. — кивнул он, допивая кофе из стаканчика. — Да, протянула я и вздохнула слегка прогнув спину, чтобы надавить двумя стопроцентными аргументами, округло проступающими через майку. «Это же настоящая международная помощь!» «Гуманитарная!» — задумчиво вздыхает он. «Ага!» «Даже не пытаюсь отпираться. Я готова принять гуманитарку. Давайте!» «Вот что ты со мной делаешь, а? Отказать тебе такой...» Он залипает на моих аргументах и рукой, пространно обрисовывает мою майку и шорты. «Невозможно отказать такой хрупкой девушке!» Сдается он. «Так уж и быть, отвезу». «А машина?» встрепенулась я. «Я без нее никак». «Завтра заберешь. «Вздыхай еще грустнее». «Мне привезти?» поднимает он бровь, явно не ожидая такой наглости. «Но если ты предлагаешь, то это было бы чудесно». Складываю ладони на груди в молебном жесте и с восторгом смотрю на него. Механик застыл, открыл рот, потом закрыл, потом махнул на меня рукой. «Ладно, привезу». «Возражать смысла нет. Чувствую еще немного, и мы тебе тут ее покрасим и поменяем колеса на новые». «А так можно?» — оживляюсь я. Он иронично качает головой, давая понять, что это отказ, и я совсем оборзела. «Так, сейчас приду». Парень деловито поднимается с моего капота, вытаскивает свою тряпку и отряхивает ей запылённые джинсы. «Парни, я отъеду. А то тут цветок у дороги вянет. Вы же видите, надо помочь». «Езжай!» ржет один из рабочих. Иначе через час таких разговоров она тебя тупо на полный апгрейд разведет. Эй, я беспомощно развожу руками. Вообще охамели при мне такое говорить. Подождали бы, когда уеду, что ли? Открывая пассажирскую дверь, и вытаскиваю сумку с документами. Ставлю ее на крышу и открываю багажник. «И это все? Раздается рядом уже знакомый голос из-за плеча. Механик переоделся и умылся. Опять майка и джинсы только на этот раз светло-голубые. Мне много не нужно? Пожимаю плечами. Справишься? Я справлюсь». Он аккуратно вытаскивает два моих чемодана по очереди. А ты их как сюда заперла? А я не сама. кусаю губы, пытаясь погасить улыбку. Мне помогли. Вот вообще не удивлен. Восхищенно качает головой он. Пошли, вон моя тачка. Я проследила за звуком сигнализации и удовлетворенно отметила, что механики ездят на вполне себе нормальных тачках. Старая БМВ, но очень ухоженная. «Раритетная!» — сделала я комплимент и запрыгнула на пассажирское сиденье. «Классика!» — механик небрежно запрыгнул за руль, после того, как запихнул мои чемоданы в багажник. «Адрес давай, хрупкая!» «Вот!» — я открыла навигатор на телефоне. «Точно! Совсем рядом, почти доехала!» «Да уж!» — я вздохнула. «Учиться или работать?» Парень переключил механическую коробку передач и выжил сцепление. «Работать!» Я сосредоточилась на таком же раритетном, как машина радио, начала аккуратно крутить колесики, выискивая удачную волну. «И кем?» «Я СММ-специалист. Работаю на себя». Наконец нашла волну релакса и откинулась на сиденье. Неужели этот сложный день закончится, и я отдохну как человек? «А что это за профессия?» Повернулся он ко мне с интересом. «Да ничего особенного. Двигаю блогер в соцсетях», — отмахнулась я. «Рассказывать о тонкости своей работы механику смысла я точно не вижу». «И ради этого потребовалось переехать в Москву?» «На самом деле мне никуда ездить не нужно и на работу ходить тоже. Все через компьютер». «Тогда зачем?» «Новый город, новая страна», — я прикрыла глаза. «Хочу отдохнуть и получить новые впечатления. Засиделась я дома». «Понятно. Ищешь приключений на свой хрупкий зад?» — усмехнулся он. «Ну, что-то вроде того», — подтвердила я. «И первые нашла буквально час назад, так что, сам видишь, схема рабочая». Это всего лишь цветочки. Вот когда на свидание со мной сходишь, будут приключения, подмигнул парень. А кто тебе сказал, что я пойду с тобой на свидание? я нагло усмехнулась и округлила глаза. Не забывайся, чемодан у меня в багажнике, и их еще на этаж донести нужно. Ауч. Я прикусила нижнюю губу. Всё возможно в этом мире, хлопнула глазками. Свидание говоришь? Угу. Подумаю над этим обязательно, заверила его я.